Седьмое. Гомеровское искусство. Гомеровские поэмы являются классическим образцом эпопеи, то есть большой эпической поэмы, созданной на основе фольклорного песенного творчества. Их художественные достоинства неразрывно связаны с той невысокой стадией общественного развития, на которой они возникли. Открыть кавычки.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 что таким образом в области самого искусства известные значительные формы его возможны только на низкой ступени развития искусства. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 12. Страница 736. Страница 55. Ступень общественного развития, к которой относится Гомеровский эпос, Была эпоха разрушения родового строя, роста богатств отдельных лиц, предшествующая возникновению государства. На фоне этих социальных отношений уясняются основные особенности гомеровской поэтики. Гомеровское искусство по своей направленности реалистично, но это стихийный примитивный реализм. В то время как фольклорная песня обычно сосредоточивает внимание на небольшом количестве действующих лиц, зачастую бледно охарактеризованных, гомеровские поэмы развертывают обширную галерею индивидуальных характеров. Открыть кавычки. «Люди не сходны, говорится в «Одиссее». «Те любят одно, а другие — другое». Закрыть кавычки. Книга 14, стих 228. Смотри Маркс Энгельс сочинение, второе издание, том 23, страница 378, примечание 78. И Маркс цитирует эти слова как иллюстрацию прогрессивного значения ранних стадий разделения труда для развития индивидуальных склонностей и талантов. Гомеровские характеры, несмотря на на многочисленность выведенных фигур, не повторяя друг друга. Надменный Агамемнон, прямодушный и смелый Аякс, несколько нерешительный Менелай, пылкий Диомед, умудренный опытом Нестор, хитроумный Одиссей, глубоко и остро чувствующий и осененный трагизмом своей кратковечности Ахил, легкомысленный красавец Парис, стойкий защитник родного города и нежный семьянин Гектор. Отягощенный летами и невзгодами добрый старец Приам, каждый из этих героев Илиады имеет свой выпукло-очерченный облик. Такое же разнообразие наблюдается в Одиссее, где даже буйные женихи получают индивидуализированные характеристики. Индивидуализация распространяется и на женские фигуры, Образ жены представлен в Илиаде Гекубой, Андромахой и Еленой, в Одиссее Пенелопой, Еленой и Оретой. Все эти образы совершенно различны. Однако при разнообразии индивидуальных характеров персонажи греческого эпоса не противопоставляют себя обществу и остаются в рамках коллективной этики. Воинская доблесть, доставляющая славу и богатству, стойкость и самообладание, мудрость в советах и искусство в речах, воспитанность в отношениях с людьми и почтение к богам. Все эти идеалы родовой эпохи стоят незыблемо для гомеровских героев, вызывая между ними постоянное соревнование. Чьится других превзойти, непрерывно пылать, отличиться. Илиада, книга 6, стих 208. Индивид уже выделился внутри родового коллектива, но еще не оторвался от него, и это пробуждение индивида получило у Гомера свежее реалистическое изображение. Еще Гегель заметил, что гомеровский индивид свободен, и над ним не тяготеет аппарат государственного принуждения. Открыть кавычки. Все то, что позднее становится твердой религиозной догмой или гражданским и моральным законом, остается еще вполне живым умонастроением, неотделимым от отдельного индивидуума как такового. В изображаемом у Гомера обществе, по словам Энгельса, кавычки, не существовало еще отдельной от народа публичной власти. кавычки. Маркс Энгель, сочинение, второе издание, том 21, страница 105. И герой чувствовал себя самостоятельным даже тогда, когда он следовал нормам родовой морали. Страница 56. Личность и общество не находились в противоречии друг с другом, что придало гомеровским фигурам цельность и яркость индивидуального облика. Однако при всей жизненности и человечности гомеровских образов они статичны, и им недоступно внутреннее развитие. Характер героя твердо зафиксирован в немногих основных чертах и показан в действии, но в ходе этого действия он не меняется. Анализа внутренних переживаний в греческом эпосе мы не находим. Когда герой охвачен противоречивыми чувствами и, наконец, принимает решение, поэт еще не умеет мотивировать это решение. Характерным образцом этого может служить сцена в первой книге «Илиады», когда разгневанный Ахил колеблется, вынуть ли ему меч и убить Агамемнона или сдержаться. Он уже извлекает меч, но затем опускает его в ножны. Для того, чтобы мотивировать эту смену настроений, поэту понадобилось божественное вмешательство. Кахилу незримо является богиня Афина и побуждает его к спокойствию. Переживания героев просты и наивны как по содержанию, так и по способу своего выражения. Художественная яркость гомеровских образов неразрывно связана с их примитивными чертами. Позднейший читатель легко заполняет своим внутренним содержанием эти переживания, не раскрытые древним художником, но правильно зафиксированные в их внешних проявлениях. Показывая многочисленные образы в различных ситуациях и сочетаниях, Гомеровский эпос достигает широкого охвата действительности. Илиаду и Одиссею называли даже энциклопедией древности. Гнедич Это не совсем верно, так как в поэмах наблюдается известное архаизирование, исключение некоторых сторон современности из картины героического века. Тем не менее, в них собран огромный материал, относящийся к разнообразнейшим сторонам греческой культуры. Различие в материале соответствует и различие в тоне повествования. Боевые картины Илиады чередуются с трогательными сценами в стенах осажденной Трои, и несколько комическими пререканиями на Олимпе. В «Одиссее» мы находим быт и сказку, героику и идиллию. Очень ярко характеризует это стремление гомеровского эпоса к универсальности, те изображения, которыми олимпийский художник Гефест украшает щит Ахилла. В поле зрения эпического певца входит не только быт, непосредственно окружающий его героев, но и диковины чужих земель, особенности народов, редкие и непонятные обычаи. Гомеровские поэмы являются в силу этого несравненным по богатству материала историческим источником. Многосторонний интерес к природе и быту связан с повышением чувства реальности. Выше уже указывалось, что гомеровское повествование устраняет из мифологических сюжетов то, что на данной ступени развития представлялось слишком грубо-фантастическим. По старинному преданию, Ахил был неуязвим, но Илиада отвергает эту архаическую черту. «Тело его, как и всех, проницаемо острою медью», — говорит о нем один из троянцев. «Неуязвимость» — заменена крепким щитом изделием Гефеста. Даже в странствиях Одиссея сказочные элементы оказываются смягченными при сравнении их с соответствующими фольклорными сюжетами, и сказка уже перемежается с сообщениями мореплавателей о достопримечательностях далеких стран. Многообразная действительность, отраженная в эпосе, изображена, чрезвычайной наглядностью, которая заключает в себе, однако, много примитивного. Она достигается в значительной мере тем, что художник уходит целиком в изображение деталей, независимо от их значения для целого. В ряде много описаний боев, но они не имеют характера массовых сцен, а распадается на ряд отдельных единоборств, которые рассказываются самостоятельно, одно за другим, в медленном темпе. Общая картина складывается только из сопоставления отдельных моментов. Страница 57. С чрезвычайной подробностью описываются в поэмах отдельные предметы. Гегель замечает по этому поводу, что Гомер... Кавычки. В высшей степени обстоятелен в описании какого-либо железа, скипетра, постели, оружия, одеяний, дверных косяков и не забывает даже упомянуть петли, на которых поворачивается дверь. Закрыть кавычки. И справедливо ставят эту особенность гомеровского изображения в связь с неразвитостью разделения труда, с простотой образа жизни героев, которые сами занимаются варкой пищи и изготовлением предметов домашнего обихода. Поэтому вещи представляют для них нечто лично близкое и стоят пока еще в одном и том же ранге. В гомеровском повествовании недостает перспективы. Универсальность изображений создается благодаря обилию эпизодов и мелких сцен, но они тормозят развитие действия, и рельефная отделка частей заслоняет общее движение целого. Любопытным элементом примитивного способа рассказа является и так называемый «закон хронологической несовместимости». Два события, которые по существу должны происходить одновременно, излагаются не как параллельные, а как происходящие последовательно во времени одно за другим. Закончив одно событие, рассказчик не возвращается назад, а переходит ко второму событию так, как будто то, о чем позже рассказывается, должно и произойти позже. В изображении общего хода действия В сцеплении эпизодов и отдельных сцен огромную роль играет божественное вмешательство. Сюжетное движение определяется необходимостью, лежащей вне характера изображаемых героев, волею богов судьбою. Мифологический момент создает то единство в картине мира, которое эпос не в состоянии охватить рационально. Для гомеровской трактовки богов характерны, однако, два обстоятельства. Боги Гомера гораздо более очеловечены, чем это имело место в действительной греческой религии, где еще сохранялся культ фетишей, почитания животных и тому подобное. Им полностью приписан не только человеческий облик, но и человеческие страсти, и эпос индивидуализирует божественные характеры, так же ярко, как человеческие. Затем боги наделены, особенно в Илиаде, Многочисленными отрицательными чертами. Они мелочны, капризны, жестоки, несправедливы. В обращении между собой боги гораздо более грубы, чем люди. На Олимпе происходит постоянная перебранка, и Зевс нередко угрожает побоями Гере и прочим строктивым богам. Никаких иллюзий благости божественного управления миром Илиада не создает. Иначе в Одиссее, там наряду с чертами, напоминающими богов в Беллади, встречается и концепция богов как блюстителей справедливости и нравственности. Мифологический характер эпоса не случайен. Как уже указывалось, миф представляет собой для античного человека сферу образцового, особо значительного. В соответствии с возвышенностью этой сферы, эпос отличается торжественностью стиля, на которую обратила внимание уже античная критика. Греческий писатель первого века нашей эры Диод Хрисостом говорит, открыть кавычки, «Гомер все прославлял, животных и растений, воду и землю, оружие и коней. Можно сказать, что стоит ему о чем-либо упомянуть, Он уже не способен пройти мимо этого без хвалы и прославления. Даже того единственного, кого он хулил, ферсита, он называет громогласным витии. Закрыть кавычки. В стиле поэм сохранилось много элементов восходящих в песенной, полуимпровизационной стадии развития эпоса. Сюда относятся так называемые «типические места», Повторяющийся всякий раз, когда повествование доходит до определенной точки В описании боя, пира, плавания, корабля и тому подобное Например, типическое описание пира Страница 58 Все пировали, никто не нуждался на пиршестве общем И когда питьем и пищу глад утолили Юноши паки вином наполнивши доверху чаши, кубками всех обносили, от правой страны начиная. Боги, люди, вещи, все получает эпитеты. Зевс — тучегонитель, Гера — волоокая, Ахил быстроногий, Гектор — шлемоблещущий, Копье — длиннотенное, корабль — красногрудый, «Море многошумное» и так далее. Количество этих эпитетов очень велико. Для Ахилла использовано, например, 46 эпитетов. Иногда эпитеты приобретают характер постоянных, то есть употребляются независимо от того, уместны ли они в данной связи. Так небо даже днем получает эпитет звездного. Вообще в поэмах много повторений. Повторяются не только эпитеты и описания, но и целые речи. Высчитано, что в Илиаде и в Одиссеи число стихов, повторяющихся полностью или с небольшими отклонениями, достигает 9253, то есть трети всего состава поэмы. При устном исполнении такие повторы ослабляют внимание слушателей, служат моментами отдыха. В некоторых случаях Повторяющиеся формулы, необходимые для правильного понимания слышимого. В диалоге реплика всегда вводится формулой, указывающей, кому реплика принадлежит, например. Быстро к нему обратясь, вещал Агамемнон Могучий. Такие формулы позволяют следить за движением диалога и предохраняет слушателя от ошибок. Характерное для эпоса неторопливое, обстоятельное изложение, пересыпанное повторяющимися эпитетами и формулами, образует так называемое эпическое раздолье. Однако, наряду с этим замедленным изложением, у Гомера встречается и сжатый рассказ в быстром темпе. Повествование о мифологическом прошлом, претендующее на историческую достоверность, ведется в безличном тоне. Личность певца стушевывается перед знанием, полученным от музы. Это не означает, что в поэмах совершенно отсутствуют высказывания и оценки певца, но их немного. Очень редко встречается прямая характеристика действующих лиц, например, ферсита. Герои характеризуются их собственными действиями и речами или характеристика их вкладывается в 100 других действующих лиц. Например, в сцене смотра со стены. Речи героев диалоги или монологи являются одним из излюбленных приемов характеристики в Гомеровском эпосе, и техника их построения достигает очень высокого уровня. Античная критика усматривала в Гомере предвестника позднейшей науки о красноречии риторики. Особенной известностью пользовались речи из сцены посольства Кахилу, девятая книга Илиады. Особого упоминания заслуживают гомеровские сравнения. Они развертывают перед слушателями целые картины, независимые от хода рассказа и далеко выходящие за рамки того образа, который послужил поводом для сравнения. Так в двенадцатой книге Илиады ахейцы и троянцы кидают друг в друга камнями. Стих 278 и следующее. Словно как снег, устремившийся хлопьями, сыплется частый в зимнюю пору, когда громовержец крани он восходит, с неба снежить человеком, являя могущество стрелы. Ветры все успокоивши, сыплет он снег беспрерывный, гор высочайших главы и утесов верхи покрывая, И цветущие степи, и тучные пахари Нивы Сыплется снег на брега и на пристани моря седого. Волны его, набежав, поглощают, Но все остальное он покрывает, Коль свыше обрушится Зевсова в юго. Так от воинства к воинству частые камни летали. Страница 59 девятая. Сравнение — традиционный прием народной песни. Но в Гомеровском эпосе оно получает особое применение и служит для введения материала, не находящего себе места в обычном ходе повествования. Сюда относятся картины природы. Описание природы как фона для рассказа, еще чуждо или ади, и только в зачаточном виде встречается в Одиссее, зато широко используется в сравнениях где даются зарисовки моря, гор, лесов, животных и так далее. Нередки сравнения жизни человеческого общества, причем очень любопытно, что в сравнениях упоминаются такие черты быта и общественных отношений, которые устраняются из повествования о веке героев. В то время как эпос в общем рисует картину социального благополучия в героические времена, в сравнениях появляется Неправедные судьи, бедная вдова ремесленница, добывающая своим трудом скудное пропитание для детей. Особенно характерно сравнение для стиля Илиады. Одиссея пользуется ими гораздо реже. В гомеровском искусстве имеется много черт, не являющихся специфической особенностью греческого эпоса и свойственных та же эпическому творчеству других народов. Но нигде художественные возможности примитивного реализма не нашли такого яркого воплощения, как в гомеровских поэмах. И, наконец, то, что ставит Илиаду и Одиссею на совершенно особое место среди эпопей мировой литературы, это жизнеутверждающее и гуманное мировоззрение.